Глава сороковая. На протяжении последующей недели древо навыков продолжало разрастаться. Устанавливались сложнейшие моды, радикально перестраивалась структура оболочки. Слепок личности Дениса обучался безостановочно. Фишер постоянно проводил учения, оттачивая взаимодействие звеньев. В симуляторах был сделан упор на поединки машин с машинами. Звенья сражались против других звеньев. Торпедирование, атаки с воздуха, безынерционные бои и все это на сумасшедших скоростях. Сухопутные локации были исключены из тренировочной программы, зато добавились палубы. Инстингировались схватки на открытых площадках и внутри тесных корабельных помещений. Выяснилось, что на продвинутых уровнях Денис может морфировать в нечто наподобие летающего кальмара с сегментированными щупальцами и выдвижными турелями в области головогруди. Все это здорово напоминало подготовку к штурму Навуходоносора, а Ген Смит пришел бы в неописуемый восторг. Денис стремительно эволюционировал. С каждым открывшимся навыком оператор становился сильнее. Он уже вышел на вторую позицию в рейтинге барракут, плотно приблизившись к Вилкосу. Но еще не все ветви развернулись до конца. На внедрение финальных модов уйдет еще недели полторы-две, во всяком случае, так утверждают столбики загрузки. Другие операторы начали коситься на выскочку с откровенной неприязнью. Слух о том, что Денис находится под покровительством комитета, магическим образом просочился в коллектив. Звено Вилкаса демонстративно не здоровалось с новичком. Что ж, чего-то подобного следовало ожидать. В будущем Денис не собирался иметь с этими людьми ничего общего, поэтому спокойно ждал столкновения с Джем Хэ. Его волновали не столько настроение экипажа модуля, сколько грядущее выживание. А часы неумолимо тикали. Авианосец двигался на пределе своих возможностей, сокращая дистанцию. При этом начали происходить довольно странные вещи. Корабельные радары позволяли засекать объекты на расстоянии в 500 километров, так что с Азиатским модулем слежка велась круглосуточно. Противник, безусловно, знал о преследователях. Корабли отстояли друг от друга на полторы сотни километров, что позволяло нанести удар из рельсовой пушки на поражение. И все об этом знали, но удар не наносился. Двойка не отдавал соответствующий приказ, а Фишер не мог действовать самостоятельно. Вскоре на мостике заволновались. Азиатский корабль сменил курс. Траектория движения Джейн Хэй сместилась западнее координат, заложенных в навигационный компьютер. Расстояние между судами стало увеличиваться. Фишер созвал офицерский состав на экстренное совещание. Двойка тоже присутствовал. Обсуждали дальнейшую стратегию. Рассмуссон предложил атаковать с на дальней дистанции, что казалось логичным. По словам первого помощника, через полтора часа будет поздно, азиаты выйдут из зоны поражения. Двойка заметил, что его ракеты накроют противника даже при отрыве в 500 километров. «Тогда почему не ударить сейчас?» – задал резонный вопрос Фишер. «Кроме того, удар могут нанести и сами переговорщики, сразу после того, как выйдут за отметку в 200 километров. Это предел для рейлганов, и удар возмездия не настигнет цель». Двойка заявил, что у него есть противоракеты и опасаться нечего. Ожидание, по словам функционера, объясняется тем, что ему не ясны намерения капитана Джейн Хэ. Идет расшифровка блупов. Надо понять, что происходит. Руководство баракут этот сценарий не понравился, но приходилось подчиняться. Ночью Динис проснулся разбуженный стуком в дверь. Снежана, приводи себя в порядок. жестко сказала девушка, когда секция закрылась за ее спиной. У нас незапланированный вылет. Взгляд Дениса замутился. Он проверял лог заданий. Бесполезно. Там ничего нет. Ты серьезно? Денис еще не до конца отошел от набора сконструированных сновидений. Задание без задания. Сядь. Снежану указала глазами на койку. Времени мало. Если хочешь умыться, придется быстро дорубить смысл того, что я скажу. Оператор подчинился. Девушка заняла свое излюбленное место во вращающемся кресле. Двойка темнит. Тихо произнесла, звеневая без лишних предисловий. Китайцы ушли с радаров, а мы их не атаковали. При этом авианосец не сворачивает и не продолжает преследование. Капитану это не по вкусу, мне тоже. И что он предлагает? «Устало буркнул Денис. Такой поворот событий не вписывался в его схему». «Разведку. На борту есть только одна машина с максимальным радиусом действия радара и сонара. Это твой мясник, Дэн. Так что наше звено попало под раздачу». «Фишер что-то подозревает?» Снежана пожала плечами. «Для начала он хочет выяснить, куда направляется Джен Хэ. Кроме нас это сделать некому». Я понимаю, что комитет наобещал тебе стрекоруба, но видишь ли, ты связан контрактом с барракудами и должен подчиняться капитану Фишеру. Это я напоминаю на всякий пожарный. Вдруг ты забыл. Что за намеки? Я лечу. Вот и ладушки. Умывайся, чисти зубки и в подключку». Денис вздохнул и побрел санузел. Тронув отпирающий сенсор, он неожиданно повернулся к Снежане. А почему лог не обновился? Сам догадайся. Фишер не хочет, чтобы функционер комитета просматривал наши интерфейсы. Это подзадача мимо кассы. Денис кивнул и пошел умываться. Все это дурно пахло. На часах два часа. Глубокая ночь в этой части света. Денис подрубился к оболочке и отстранил от управления свое альтерэго. Сейчас он сам руководил всеми системами. Четыре шара неспешно отделились от борта авианосца, морфировали вытянутые авиационные структуры и сорвались на запад. Мир был черным и мрачным. Небо бескрайние звездные россыпи, и луна продолжающая расти. Переключиться на внутренний канал связи. Снежанна раздавала инструкции. Никаких связей с диспетчерами. Разрешение на вылет нами официально не получено, а справиться надо за несколько часов. Все они были угрюмыми и сонными. Озвучивай план. Это Бормоглот. Летим на запад. Именно туда направляются шанхайские умники. Скорость максимально возможная. «Сейчас самый слабый движок у Киви, так что подстраиваемся под него». В голову Дениса начали закрадываться подозрения. «А потом...» Снежана ответила не сразу. «А потом, Дениска, ты бросаешь нас и мчишься во весь опор к горизонту с активированным радаром. Сонар тоже задействует и упыри могут погрузиться. Проявляй осторожность. Наша задача прикрывать твою задницу от тех, кого двойка теоретически может пустить по нашему следу». Эти откровения не понравились даже Бармаглоту. Ветеран недовольно фыркнул. Мы противостоим комитету? Еще нет. Пока собираем информацию. Капитан должен принимать решения, опираясь на что-то. Всем понятен приказ? Звено отреагировало нестройным бормотанием. Задело. Четыре тени понеслись над темной поверхностью, оставив далеко позади громаду авианосца. Летели на трех махах, что составляло примерно три тысячи километров в час. Денис мог значительно превысить этот барьер, но приказ есть приказ. Сто километров звено покрыло за две минуты, после чего началось торможение. Ну как началось? Безандроциальные двигатели позволили молниеносно сбросить скорость до нуля. Так поступили все, кроме Дениса. Оператор продолжил свой полуночный рейд и даже прибавил газу. От технологического потенциала обороны Самди у него рвало крышу. Мясник за несколько секунд превысил барьер в шесть махов, так что радар с трудом успевал визуализировать реальность в голове оператора. Так, теперь торможение. В канал врезался напряженный голос Снежаны: "Нашел что-нибудь?" Пока чисто. Оболочка вычислила предполагаемые координаты Джэнь Хэ, учитывая спецификации корабля и данные предыдущих дней. По идее, дистанция стремительно сокращалась, а радар должен был уже что-то уловить. Но корабль противника бесследно исчез. Их нет. Денис пребывал в растерянности. Теперь он двигался на одном махе, чтобы ничего не пропустить. Летел на бритве, прижавшись к черной атлантической поверхности. Сканировал пространство всем доступным оборудованием, посылал сигналы вниз, активировал дополнительные датчики, обонятельные в том числе. Мясник вынюхивал свою жертву, ибо мог распознать выхлопы от авиационных движков. Собственно, оболочка воспринимала все, что работает на углеводородах, если только азиаты не получили доступ к инопланетным технологиям. В какой-то момент Денис понял, что предполагаемая точка на карте, в которой должен был находиться Джейн Хэ, пройдена. Корабль словно растворился в окружающей темне, его попросту не было. Нашел? В голосе Снежаны сквозило нетерпение. Никакого корабля, ребята. Тишина на радарах. Канал заполнился отрывистыми фразами операторов. Бросались самые невероятные версии, потом их отсекали. Денис решил напомнить. Мы теряем время. Перепалка утихла. Можешь покрутиться там, расширяющаяся спираль на трех махах. Оператор мысленно закатил глаза. Как долго? Минут десять-пятнадцать. Добро. И он занялся безнадежным сканированием пространства, наворачивая широкие круги с центром посреди океана. Четверть часа безцельных метаний. Исследовательский модуль перестал существовать. Погружение тоже ни к чему не привели. Сонары фиксировали присутствие обычной океанской живности. Еще через несколько минут Снежана сжалелась. Возвращайся. Соединившись, звено направилось к модулю. На канале никто не трепался, операторы были погружены в собственные мысли. Денис уже знал, что Снежана предоставит отчет Фишеру лично, явившись к нему в каюту. Там же будет организована сходка звеньевых и офицерского состава. Похоже, капитан не собирался дожидаться утра. Будут приниматься решения, так сказала Снежана. Операторы состыковались с бортом авианосца в полной тишине. Радиоэфир безмолвствовал. Денис открыл глаза в своей каюте и пролежал какое-то время, уставившись в потолок. Его терзали дурные предчувствия. Куда исчез азиатский модуль? И существовал ли он в природе изначально? Если это хитрый маневр уклонения, экипаж бешеных барракуд обречен. Сложно противопоставить что-либо технологиям, предположительно использованным группой контакта из Шанхая. Безусловно, есть вероятность передачи неких разработок биониками своим будущим партнерам. Но зачем это делать, если договоренность еще не достигнута? Теперь сделаем допущение, думал Денис, что прав капитан Фишер и двойка что-то скрывает. находится в сговоре с конфедератами или ведет собственную игру, намереваясь обойти барона Самдий. Если допустить подобный сценарий, Пустырь обречен. Ближе к четырем утра Денис уснул.